Во пятая магия. Пять ступеней, пять поясов, пять колец. Именно такой путь должен пройти человек, чтобы стать по-настоящему могущественным воином. Я еще раз прочитал заметку, написанную на первой странице учебника по истории магии. Оказывается, это был целый предмет, от которого Андрей всячески отлынивал. Он ленился, а мне теперь самому в этом копаться. Нехорошо. И ведь не свинтит никак. Мариана четко дала понять, что перед практическими занятиями хорошенько погоняет меня по теории. Поначалу я думал, что она и вовсе откажется меня тренировать, но все вышло ровно наоборот. Член высшего совета с радостью согласилась помочь в этом непростом деле. Возможно, она подумала, что сможет в процессе переубедить меня. А, наивная. Я, как типичный охотник на мёртвых, воспользуюсь её услугами, а затем уйду в закат. Правда, я пока что не охотник, да и услуги она оказывает совсем не те. Но кто обращает внимание на такие мелочи? Ладно, вернёмся к нашим баранам, а если быть точнее, к магии. Самым сложным при попадании в новый мир было сориентироваться в их законах и реалиях. Где-то люди пользовались сырой силой, пропуская ее через небольшие деревяшки, называемые волшебными палочками. В других мирах нашлись умельцы, которые соединили магию и технологии, что привело к появлению интерфейса, где были показаны твой уровень жизни, ресурса, а также выученные касты. Этот мир мог стать таким, если бы не заражение мертвой чумой. Но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, или терпит. Сколько миров и столько поговорок, тут впору и запутаться. Я перелистнул страницу и начал изучать самые азы здешней магической науки. Что мы имеем? В этом мире точно не было заклинаний. Зато присутствовала четкая градация, указывающая на силу воина. Пять ступеней. Пятьсот поясов. Пять колец. Именно в таком порядке. Причем получить эти звания одной лишь учебой было невозможно. Чтобы красоваться нашивкой в виде цифры на груди, надо было убивать мертвых. Много мертвых. Первая ступень 50 убитых зомби. Вторая ступень 100 убитых зомби. Третья ступень 200 убитых зомби. Четвертая ступень 400 убитых зомби. Пятая ступень 800 убитых зомби. В общем, чтобы получить следующую ступень, надо было каждый раз уничтожать вдвое больше мертвых, чем до этого. Убитый измененный обычно шел за 50 заморей. Но те, кто не ушел в развитии дальше ступеней, обычно не переживали встречи с этими монстрами. Тут же задался вопросом, а как вообще ведется подсчет убитых? Все оказалось просто. Каждый раз, когда твоя магия уничтожала мертвеца, в ауре оставалась одна метка, которую позже считывал магический артефакт, установленный в каждом здании комиссии по очищению мира. Более того, позже тебя устраивали самый настоящий экзамен, тестирующий твои навыки. А то находились умники, которые заставляли своих слуг приводить к ним зомби, а затем устраняли их в безопасной обстановке. Нет уж, Местные магические звания нельзя было получить за красивые глазки или по блату, только настоящие знания и боевые навыки. Теперь стало понятно, что за цифра красовалась на груди у Мрианны. Тройка. Значит, от ее рук почила больше двух сотен мертвецов. Неплохо для человека, посвятившего свою жизнь мирному развитию города. После ступеней шли пояса, и там все было немного сложнее. Но об этом я почитаю, когда пройду первоначальный путь. Чтобы добраться до мёртвого артефакта, мне предстоит сразиться с целыми полчищами мертвецов. Там и на ступени, и на пояса, и на кольца хватит. Ещё и сдача останется. Княжит Андрей, послышался жалобный женский голос. Я оторвался от книги и с удивлением заметил Евдокию, мнущуюся у входа. Ты когда вошла? Десять минут назад. Вискнула она. «А чего молчишь?" "Не хотела отвлекать. Вы так увлеченно читали." Я размял шею и захлопнул книгу. "Первые страницы теории изучены. Значит, можно и попрактиковаться. Только нужно найти другое место. Не хотелось бы случайно разгромить собственную спальню." "Ну да, интересная чтиво. А чего пришла-то?" "Граф Рикон прислал приглашение поужинать с ним." Мои брови резко полетели вверх. Все из-за ярких воспоминаний о последней прожитой жизни. Там, если мужик пригласил тебя поужинать, ты мог смело расквасить ему хлеб... <клес> лицо. Другое дело, если бы тебя позвали пропустить пару бокальчиков пенного. Вот это дело одобрялось. Но в данной ситуации все было намного проще. «Наверняка ему доложили о моем разговоре с Марианной, и теперь граф гадает, собираюсь ли я выполнять наше с ним соглашение. Но ничего, пусть помучается немного. Ему полезно. Когда? Через час в обеденном зале. Отлично. Я ловко поднялся на ноги и скинул с себя рубашку. В таком случае, распорядись, чтобы мне приготовили нормальную одежду к ужину, а я пока займусь водными процедурами. И открыла дверь, подозвала другую служаночку и быстро отдала ей несколько приказов. После чего снова обернулась в мою сторону и начала деловито снимать свой сарафан. "Ты что делаешь?" удивлённо спросил я, когда она осталась в одном пеньюаре, ну или в чём-то очень на него похожем. "Так что, вы же собираетесь принять душ, а значит, ничего это не значит. Одейтесь, пожалуйста." И вздёг я влезла обратно в сарафан и дрожащим голосом спросила: «Княжеч, я в чем то провинилась? Если так, то простите". В голосе служанки звучал настоящий страх. Неужели Андрей настолько ее запугал, что она так реагирует? Но ничего, это мы исправим. Ничего не случилось, все нормально. Знаешь, после перенесенного я больше не хочу жить, как раньше. Если становиться воином, то полностью выкладываться на тренировках. Если изучать магию, то делать это основательно. Но если любить, то сразу королеву. Где же вы ее найдете, княжич? Абсолютно серьезно», — спросила Евдокия. Это вам надо до Южной Африки добраться. Да и то, оттуда уже давным-давно нет никаких вестей. Померли, небось все. На мгновение задумался сделав заметку в памяти, что надо хоть немного разобраться в местной географии. А то названия вроде знакомые, а что и где реально расположено, мне неизвестно. И Андрею, кстати, тоже. Вот неуч. Причем дальше серой зоны за пределами Ярославля никогда не интересовался. Сама ванна оказалась приятным отголоском технологического прошлого. Обычная душевая лейка с регулятором холодной и горячей воды, просторная ванная больше напоминающая джакузи и другие удобства. Насколько я понял, местная водопроводная система работала с помощью специализированных магических артефактов, созданных еще до конца света. Но все, что требовалось от нынешних магов, это подпитка уже имеющихся конструкций. Ничего сложного, обычная работа с сырой силой. Когда с водными процедурами было покончено, я обмотался полотенцем и вернулся в собственную спальню. Евдокия стояла рядом с кроватью и терпеливо ждала моего возвращения. «Княжеч, я приготовила одежду и надушила ее вашим любимым ароматом. Я принюхался к серому деловому костюму и уловил сильный запах карамели. Это что еще за новость? Мне больше не нравится этот запах. Принеси завтра разные варианты туалетной воды, выберу что-нибудь более подходящее. Хотя, нет. Я все равно собирался пройтись по городу, вот и загляну в несколько специализированных магазинчиков. Хорошо княжич склонилась Евдокия, Приметив костюм и посмотрев на себя в зеркало, пришел к выводу, что не все так плохо. Даже на человека похож. Слабенького и никудышного, но все же человека. Ну ничего, будем работать. До обеденного зала дошел без приключений. Наша с Андреем память практически слилась, потому я уже не мог заблудиться в собственном замке. К слову, тот факт, что Рекон ужинает в обеденном зале моего дома, сильно расходится с общепринятыми правилами приличия. Насколько я знаю, чтобы организовать встречу в замке Громовых, он должен был получить разрешение кого-то из членов семьи, но это не случилось, и граф решил самовольничать. Но ничего, мы это исправим. Когда вошел в обеденный зал, меня ждал первый сюрприз. Рядом с реконом сидел его незадачливый сын, Дмитрий. Тот хоть и хмурился, но выглядел вполне себе целым. все таки лекари здесь работают вполне прилично. По крайней мере, обычный сломанный нос или выбитые зубы не являются для них проблемой. Но все таки что он здесь делает? Неужели пожаловался? В таком случае, у него действительно нет мозгов. Для сына правителя нет ничего важнее чести, а его по факту уложил на лопатки человек, который только-только вернулся с того света. Причем сделал это без использования магии. Стыд и позор. Если бы подобное всплыло среди членов Высшего совета и остальной знати, репутация рода Девеевых сильно пошатнулась бы. Граф кивнул я сев напротив Рикона. Стол был всего на восемь человек, поэтому не стоило беспокоиться насчет того, услышим ли мы друг друга. И тебе, Приведима, как твоя зубная боль прошла? Тот было полыхнул, но быстро успокоился. Не хочет показывать эмоции при отце. Значит, все таки не рассказал, и причина его присутствия на этом ужине кроется в другом. «Все хорошо, процедил он. Спасибо. Вот и чудненько. Как хорошо, что у нас есть квалифицированные лекари, правда? И нос правят, и почки подлечат. Я посмотрел по сторонам, но так и не увидел слуг. Кстати, а что на ужин? Рекон тем временем сверлил меня взглядом. Слуга подойдет, когда ему прикажет хозяин дома. Так вы меня ждали? Я решил немного развлечься, а заодно позлить новоявленного князя. Право, не стоило. Эй, кто-нибудь, принесет нам еду? Не успел Рикон остановить меня, как в зал вошел молодой парень в выглаженной и вычищенной рубашке. Ожин на троих. Мудрить не надо. Мясо, гарниры, вино. Можно даже десерт, но только нам с графом. У уважаемого Дмитрия проблема с зубами, ему пока нельзя сладкое. Вроде все. Я посмотрел на Девеевых. Или захотите заказать еще что-нибудь? Вместо ответа Рикон просто махнул рукой, приказывая слуге убраться вообще-то имелось в виду, что еду принесут, когда я отдам приказ?" произнес он ледяным тоном. Я задумчиво почесал подбородок и ответил: "Граф, вы четко и ясно сказали, что ждали приказа хозяина дома. А этим замком, насколько я помню, владеет род Громовых. Или это не так?" "Замок принадлежит действующему князю, а не твоей семье". "Верно", согласился я. Но в должность вы вступите только после моего отъезда в Академию Пустоши. Услышав сказанное, глаза у Дмитрия увеличились раза в два, не меньше. До этого момента прошу вести себя в рамках приличий. Хотите отужинать в моем доме без проблем. Просто попросите разрешения и все. Ничего сложного. Наглеешь, Громов, веди себя так, как положено последнему представителю собственного рода. У нас с вами была договоренность, и если вы хотите, чтобы все прошло гладко, не стоит пытаться задеть меня каким-либо образом. Для вас это ничем хорошим не закончится. Кто знает, вдруг я передумаю куда-либо уезжать. Понятное дело, что это был обычный блеф. Меня не интересует ни замок, ни высший совет, ни титул князя. Но Рикуну об этом знать не обязательно. Иначе совсем обнаглеет и на шею сядет. «Кстати, насчет договоренностей. Расскажи, пожалуйста, о чем ты сегодня беседовал с госпожой Марианной? Мне не нравится, когда ты ведешь переговоры с высшим советом за моей спиной. А вот это, граф Девеев, вас волновать не должно. Я разговариваю с тем, с кем посчитаю нужным. Откинувшись на спинку стула, выждал небольшую паузу. Но так получилось, что в сегодняшней беседе нет никакой тайны. Я всего лишь попросил Марианну поднатаскать меня в магической науке. Перед тем как покинуть защищённый город, хотелось бы уметь создавать хотя бы самый простенький огненный шар. Девевы переглянулись. И всё. И всё. А почему ты не попросил об этом меня, к примеру? удивился Рикон. Насколько ты помнишь, именно мы с твоей матерью пытались развить в тебе магический дар. Я усмехнулся. Вам не кажется, что, учитывая последние события, это показалось бы странным? Хочу напомнить, что еще несколько дней назад вы назвали меня трусом, а потом приговорили к смерти. Если для вас это обычный вторник, то вот я не привык висеть на волоске от смерти. На самом деле все было как раз-таки наоборот. Я участвовал в таком количестве сражений, сколько этому рекону и не снилось. Но в этой жизни я всего лишь подросток неумеха временно. И то верно, задумчиво произнес граф. Ну да ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Зуб, с улыбкой сказал я. Что, зуб? Зуб вон. Дима покраснел еще сильнее. Казалось, что он еле сдерживается, чтобы не броситься на меня. Что-то не так, сынок? Рекон тоже заметил реакцию своего отпрыска. — Все хорошо. Просто упал неудачно во время спарринга. Вот и чувствую себя. Неважно. Ходил к Вязилаву. Да, завтра последний сеанс, на котором он устранит все последствия этого неудачного падения. Дим, ну надо быть осторожнее, сказал я со всей заботой, которую мог изобразить. Так ведь и шею свернуть можно случайно. В этот момент в комнате показалось несколько слуг, ловко расставивших перед нами еду. Так о чем вы хотели поговорить, граф? Не просто же так меня пригласили отужинать с вашей семьей». Рикон ловко покромсал принесенный ему стейк, после чего распробовал его. Мне доложили, что сегодня на территории тренировочной площадки были замечены два мертвеца. Что ты знаешь об этом событии? И этот туда же. И почему, мне кажется, что подобную операцию нельзя было провести без одобрения графа? Он точно знал, что я рано или поздно покажусь на площадке, и вполне возможно, что надеялся на то, что меня покусают. Осталось только понять, участвовал ли в этом тренер. Если да, то это будет очень неприятная новость. Было дело, тренер привел их, чтобы проверить парней на вшивость. Как по мне, отличная идея. А может, не наложить штаны во время первой вылазки в мертвые пустоши. Так в чем именно проблема? Мёртвы устранены госпожи Марианной, так что угрозы больше нет. Ха, мне это известно, так же как и то, что ты с отличием прошёл эту проверку. Да и вообще, тренер хорошо отзывался о твоих навыках. И смотрят на меня так, словно пытается по лицу понять, откуда во мне такие изменения. «Ну уж нет, граф, этот секрет останется при мне. Если вам рассказали всё, Но вы должны знать, что мне нехило так наваляли. Хмм, на стейк-то действительно вкусный. Господи, как я, оказывается, соскучился по нормальному зажаренному мясу. В прошлой жизни не ел его лет пять последних примерно. Мир вымирал, животные тоже. Откуда взяться нормальной дичи, когда я большую часть времени проводил в глубине мертвых земель? Не стоит прибедняться. Главное создать базу, а натренироваться всегда успеешь. Потому у меня к тебе будет просьба, чтобы, так сказать, закрепить наш с тобой договоренность». О, ведь знал, что ничем хорошим это тоже не закончится. Ну ничего. Хоть мясом с вином перекусил, уже хорошо. И почему мне до этого ничего подобного не приносили? Придушу местного повара, пичкающего меня одними кашами да супами. И какая же у вас будет просьба? Ты ведь продолжишь заниматься под руководством тренера. Хочу, чтобы завтрашнего дня вы с моим сыном работали в паре. Дима резко повернулся в сторону отца и посмотрел на него ошалелыми глазами. Понимает парень, что тренировки будут проходить для него очень болезненно. Хотя чего, рекон ждет? Что Андрей не станет мстить за отбитую невесту? Вот уж дудки. Судя по моим воспоминаниям, младший Громов был весьма честолюбивым и ревнивым человеком. С удовольствием улыбнулся я, посылая в рот еще один кусок мяса. Кажется, мои тренировки станут чуточку веселее.